Голова 1055. -я. Преследуемый. Федерация Ван Бола как-то услышал одно изречение. Якобы существуют люди, способные парой слов испортить любую устоявшуюся атмосферу. С тех пор он с большим энтузиазмом пытался этому научиться. После множества попыток он достиг определенного мастерства на этом поприще, после чего свернул с этой безлюдной дороги. Но сегодня Ван Бола наконец понял, что чувствовали люди, на которых он оттачивал свой навык. Еще не до конца отойдя от пережитого в прошлой жизни, он задал этот вопрос Лапуле с необычайной мягкостью и толикой печали в голосе. Судя по ее ответу, она совершенно не разделяла его сантиментов. «Жидкие слипшиеся волосы, дурно пахнущее тело, сгнившее лицо той девушки. Ну и мерзость. Толстяк, не надо пихать меня в свои сексуальные фантазии, иначе я тебе такое устрою, что мало не покажется!» Судя по тону Лапули, та вся покрылась мурашками от отвращения резкий ответ последовал моментально. «Толстяк, но ну, у тебя и вкусы. Не ожидала, не ожидала. Я-то думала, что ты только любишь подглядывать. Оказывается, твое сердце еще чернее, чем я думала. Может, стоит рассказать Ливан Р, Джоу Сяу Я и Джоу Ямен о твоих уникальных вкусах? Раскрыть бедняжкам твои истинные обличья? Небеса. И давно тебе нравятся мертвые девушки? Ты вообще здоров? Меня сейчас тошнит. Теперь я хочу убраться от тебя как можно дальше, извращанец». Но одного я тебе простить не могу. Ты сравнил меня с какой-то полусгнившей девкой. Меня! Девушку, чья красота вызывает зависть у бессмертных и богов. Девушку с самым приятным характером на свете. Девушку, не затронутую грязью бренного мира. Девушку, которая собрала в себе все самое лучшее из этого мира и одаренная его благодатью. И эту писаную красавицу, каких свет не видывал, ты в своих влажных фантазиях представил на месте ходячего трупа! От таких резких слов Ван Буэлэ нервно заерзал на месте... На него как будто опрокинули ушат ледяной воды, который вымыл остатки сна из его головы. Почувствовав, что Лапуля еще не закончила, он спешно выкрикнул у себя в голове. «Стой, стой! Я неправильно выразился!» «Неправильно? Тогда скажи, кем я была в прошлой жизни!» Потребовала рассерженная Лапуля. «Феей!» Тут же нашелся Ван -Буле. «А до этого...» Гнев Лапули слегка поутих, не дав ей шанса возразить, Ван продолжил. В первой прошлой жизни Лапуля была старшей феей. Примечание переводчика. Старшая фея, наряду с младшей феей. Персонаж китайской легенды Тянь Сянь Пэй, иногда переводимая как «сказочная пара». Она повествует про семь дочерей нефритового императора, самая младшая искала потерянные ткацкие станки и перья, без которых не могла летать. Другая версия истории гласит, что перья седьмой феи на самом деле были украдены смертным по имени Дон Йен по совету одной из его коров. Изгнанной феей прячущийся под личиной животного. Девушка влюбилась в Дон Йена, бедного рабочего, который продался в рабство, чтобы заплатить за похороны отца. С помощью других фей седьмой удалось сплести 10 кусков парчи для Дон чтобы выплатить долг. Прежде чем пара смогла начать свою совместную жизнь, нефритовый император приказал дочерям вернуться домой. Тем не менее, он позволил паре воссоединяться раз в год в седьмой день седьмого лунного месяца. «До этого ты была маленькой феей!» Примечание переводчика. «Маленькая фея» — сленговое выражение в интернете. Его используют, чтобы сделать комплимент красивой девушке. Иногда красивые девушки сами так себя называют. Еще раньше ты была младшей дочерью божественного императора и императрицы!» Лапуля лишилась дара речи. Она всегда знала, что Ван было за словом в карман не лезет, и все же она не ожидала от него такого искусного ответа. Сестрой старшей феи была младшая фея, а сестра младшей феи была самая младшая фея. Что до родителей, они были божественным императором и императрицей, разумеется, их младшая дочь тоже была маленькой феей. Лапуля долгое время не могла подобрать подходящих слов. В разговоре она обычно использовала архаичную форму Я, как бы намекая на свое аристократическое происхождение. Однако глубоко внутри ей больше всего нравилось, когда ее называли маленькой феей. В итоге она что-то буркнула себе под нос, дабы скрыть то, насколько ей было приятно это услышать. Когда Лапуля успокоилась, Ван Буэлэ почувствовал облегчение, одновременно с этим он не без скромности подумал, что нет на свете девушек, которым бы не понравилось обращение «маленькая фея». Это правило он вывел по результатам испытаний, которые проводил с пяти лет. От самолюбования его оторвал негромкий вопрос Лапули. «Толстяк, ты ведь всем девушкам говоришь такое, да?» Ван Буэлэ ничуть не смутился. «Лапуля, не имеет значения, кому я это говорил раньше. Надеюсь, что отныне буду говорить эти слова только тебе». Лапуля в маске, хоть и почувствовала легкую фальшь, была все равно польщена. Фыркнув, она больше не стала поднимать эту тему, Ван улыбнулся. Как после такого он мог не гордиться собой? Он уже и не помнил, когда ему открылась истина. Пока ты самый лучший, девушек зачастую не интересуют твои предыдущие пассии. Куда больше их заботит другое, будет ли кто-то после них. Первых называют распутниками, а других — вернувшимися на праведный путь. О. Думаю, слишне расточительно заниматься культивацией в одиночку. Интересно, есть ли среди моих прошлых жизней настоящий Дунжан? Ван Буола сухо покашлял. Флиртуя с лапулей, он сам не заметил, как полностью пришел в себя после пережитого в шкуре серой тройки. Образ девушки в маске из воспоминаний серой тройки теперь стал меньше ассоциироваться у него с лапулей. Кое-что во всей этой ситуации было странным. Ван Бола не стал отправлять божественное сознание в маску поэтому не видел стоящую там лапулю, как будто находящуюся в плену каких-то воспоминаний. Наконец, выбросив из головы мысли о прошлой жизни, Ван Боуле заметил возросшую силу и культивацию. Последняя оставалась совсем недалеко до прорыва на позднюю ступень планеты, возросшее долголетие значительно подняло его физическую мощь. Теперь он мог использовать вторую ступень проклятия пламенеющего духа, что было крайне важно для повышения боевой мощи. Не стоило забывать про высокий резонанс с естественным законом света, Ван было слегка участилось дыхание. По его прикидкам урожай из второй жизни уступал добыче из первой, но ему все равно досталось немало. Не знаю, могу ли я теперь драться с практиками стадии вечной звезды? Полагаю, я пока еще уступаем в силе, но разница явно не такая уж и большая. До окончания дня оставалось около четырех часов. С кровожадным блеском в глазах он вскочил с мяса и растаял в тумане. Его целью был 17 сын да у школы семь духов, пораженный проклятием пламенеющего духа. Ван Буэллу не мог оставить без внимания неоднократные нападения, в тумане его культивация раскрутилась до предельной скорости, физическая сила тоже разлилась по всему телу. Под раскатистый рок к месту, где сейчас пульсировало проклятие. Он летел настолько быстро, что оставлял за собой покрытое рябью пространство. Участники испытания в окрестностях один за другим вздрагивали, когда мимо проносил за размытый силуэт. Путь занял чуть больше 60 вдохов. Наконец, Ван Буэлэ выскочил из тумана в месте, где оставила свой след проклятия пламенеющего духа. Здесь он увидел сидящего в позе лотоса молодого человека с закрытыми глазами. Это был семнадцатый сын Дао Школы Семь Духов. Без колебаний Ван Буэлэ возник рядом с ним и выбросил вперед руку, собираясь схватить его. «А?» Ван Буэлэ нахмырился, заподозрив неладное. Однако он не стал отводить руку, и с тех пор сидящего практика повалил черный туман, соединившись в голову крокодила. В окружении ужасающей ауры туманное существо попыталось укусить Ван Бола за руку. Крокодил сомкнул челюсти, но рука Ван Бола никак не пострадала, а вот зубы свирепого существа разбились. В следующий миг его разорвало на части. Ван Бууле продолжил атаку. Когда он уже был готов схватить семнадцатого сына дау школы 7 духов, тело сидящего в позе лотоса практика неожиданно сдулось, словно проколотый воздушный шар. В итоге в руках Ван Буэлэ оказалась лишь кожа. Ван Буэлэ мрачно окинул взглядом добычу. На коже чувствовалось присутствие проклятой метки. Очевидно, его противник осознал потенциальную опасность, поэтому использовал какую-то секретную технику, позволившую ему словно цикаде сбросить свою золотую кожицу и сбежать. «Думаешь, моё проклятие можно так легко обойти?» Ван Була холодно фыркнул. Вспыхнувшее на ладони пламя мгновенно сожгло кожу. В центре его лба вспыхнул магический символ. А следом было проведено в действие проклятие пламеняющего духа. Он сразу почувствовал где-то на юге слабый отголоски проклятия. «Там!» С мрачным блеском в глазах Иван Буэлло сорвался с места. Он помчелся сквозь туман к месту, откуда исходили эманации проклятия. В другой части туманного мира семнадцатый сын Дау Школы Семь Духов в панике спасался бегством. В его глазах застыли изумление и страх. «Этот парень! Что это за тело такое?» Вырвалось у него. «Проклятие! Зная об этом заранее, то никогда не стал бы злить этого монстра!» Чань Хань уже жалела содеянным, сердце бешено колотилось в груди. Если потребуется, он заплатит любую цену, лишь бы спастись. На празднестве запрещалось убивать, однако других запретов хозяева не озвучили. На свете существовало превеликое множество способов непрямого убийства людей, учитывая мастерство обращения противника с проклятиями, Чань не хотелось лишне рисковать.